Глава седьмая. Дракон. Так, ну, в целом ясно. Нужно убрать яйцо из этого мира. Я обернулся на останки спрута. Главное, чтобы ветер не поднялся. Не хватало еще, чтобы его песком засыпало. Ладно, сначала просьба Марини. Я ожидал, что мне придется серьезно попотеть, прежде чем я смогу забрать сверток у разыгравшегося щенка. Однако он больше не мешал мне завладеть яйцом. Напротив, стоило мне подойти, как Бодя подтолкнул его ко мне. Я осторожно ухватился за сверток, ожидая, что зверь попытается отнять его, но тот лишь уселся на песок и облизнулся. — Не играют с тобой, — хмыкнул я, заглянув в огромные глаза. Щенок тут же подпрыгнул и принялся кружиться вокруг своей оси. — Ну ничего. Вот с делами разберусь и обязательно поиграюсь с тобой». Пес смешно уткнулся мордой в песок, а я улыбнулся и потащил сверток к переходу в черноту. Наверное, последние события сделали меня параноиком. Да ведь и было отчего. Меня охватила неясная тревога. Казалось, за мной кто-то пристально наблюдает. Я даже огляделся по сторонам. «Ну да, Боди уставился». Вдалеке виднеется пошатывающаяся походка ездового зверя Марини. Вроде все нормально, а такое ощущение, будто сейчас на меня кто-то нападет. В голове так и вырисовывалась картинка, что сейчас всюду начнут открываться порталы, из которых начнут лезть новые спруты. Чем ближе я подходил к порталу, тем сильнее становилась охватившая меня тревога. Я ускорил шаг, а когда до портала осталось метров десять и вовсе побежал. «Это еще что?» Мне показалось, что чернота начала мигать, будто кто-то зажигает и гасит фонарь. Это было похоже на мигание перегоревшей лампы дневного света. «Очень странно. Может, у меня с глазами что-то?» Я заглянул в портал и, не увидев никаких опасностей, просто подтолкнул в черноту яйцо, прыгнув следом. Чернота и правда мигала. как если бы я принялся запускать и отключать свою способность, заставляя тело светиться. Я огляделся по сторонам. Может, фонарь какой-то сюда попал? Уже через секунду я понял, что это мерцает. Сквозь мотки палаточной ткани пульсировало яйцо. Что это еще за новости? Краем глаза я заметил какое-то движение и, обернувшись, встретился взглядом с обеспокоенной Мариной. Она подлетела ко мне и перехватила яйцо. «Мне почему-то кажется, что лучше отбуксировать его подальше», зябко поежившись, произнесла она. Я был с ней солидарен. В такт пульсации мигало не только окружающее пространство, но и порталы. Не знаю, чего тут можно ожидать, но рисковать не хочется. «Думаешь, дракон сейчас вылупится?» — спросил я. «Ага», — кивнула девушка. «А или где?» «Я нашла детские книжки с картинками. Думаю, это ее еще на пару часов займет. Она никогда ничего подобного не видела», — ответила Марина. «Слушай, может, пойдешь к Иле?» — предложил я. «Это может быть опасно. Я вспомнил о здоровенной твари, которую видел за булыжником. Да и не нравятся мне эти помехи на порталах. К тому же я не забывал о том, что говорила Иля». «Дракон может напасть сразу». «Ну нет», — тут же запротестовала Марина. «И пропустить рождение настоящего дракона? Ты сейчас серьезно или шутишь так?» «Да он ведь не настоящий», — попытался возразить я. Но Марина, явно давая понять, что здесь и спорить не о чем, подхватила яйцо и потащила аккурат в ту сторону, где до этого кормилась здоровенная тварь. «Не туда?» Поймал ее за руку и указал в противоположную сторону. «Идем». Тем временем яйцо пульсировало еще интенсивнее, вызывая тревогу. Казалось, вот-вот произойдет что-то страшное. Мне на глаза попалась золотая нить. «Интересно, если я сейчас потянусь к ней, держась за яйцо, эффект будет такой же, как и на песчаной планете? По идее, мы в невесомости, и ничего подобного не должно произойти». Я поискал глазами и нашел самую дальнюю точку нити, которую только мог разглядеть. «Марина, а можешь обнять меня?» — попросил я. «Ты серьезно?» — удивилась она. «Прямо сейчас?» «Ну да», — ответил я, усмехнувшись. «А когда еще?» Девушка не нашла, что ответить. Просто подплыла ко мне и, обхватив меня за шею руками, попыталась поцеловать. «Женщины!» Я усмехнулся и, перехватив покрепче сверток с яйцом, потянулся к золотой нити. Рывок все же был, но не критичный. Я поймал на себе взгляд округлившихся от неожиданности глаз девушки. «Что это было?» — спросила она, начисто забыв о всякой романтике. Вместо ответа я нашел еще один отдаленный виток нити и снова потянулся к ней. Следующий рывок я почти не ощутил. Лишь Марина прижалась ко мне еще крепче. Краем глаза я заметил какую-то стремительную фигуру, что при нашем появлении приняла решение побыстрее куда-нибудь смыться. Я ничего против не имел. Я оглянулся, чтобы убедиться, что мы не потеряли яйцо. Сверток был на месте, но пространство вокруг начало сходить с ума. У меня уже рябило в глазах. Палаточная ткань начала вспучиваться. Вот черт! «Похоже, он и вправду вылупляется», — произнес я. Марина, которая по-прежнему обнимала меня, значительно усилила хватку. Думаю, если бы я был обычным человеком, она меня просто задушила бы или попросту раздавила. Тем временем палатку раздувало. Она уже увеличилась втрое и не останавливалась. Спустя несколько секунд на свертке появились первые разрывы. Я вытянул голову, стараясь заглянуть в прорехи и понять, что нас там ждет, но оттуда начал бить такой яркий свет, что мне захотелось зажмуриться. Откуда-то со стороны повеяло ветерком, заставив поежиться, и ежился я не от холода. Ветерок обычно просто так не появляется, особенно в черноте, где всегда царит покой. Палаточная ткань принялась истлевать и растворяться, обнажая светящийся кокон, значительно выросшего в размерах яйца. В следующий миг по поверхности вместилища дракончика поползли черные трещины. Они змеились и разрастались с пугающей скоростью. «Дракон сейчас вылупится. Я ведь совершенно не представляю, чего стоит ожидать. На всякий случай я начал неспешно отдаляться от готового лопнуть яйца». Главное, еще чтобы Марина ничего не заподозрила, не хватало еще, чтобы она сопротивляться начала. Я вот посмотрел, мне уже хватило, сейчас какой-нибудь взрыв произойдет, мне и без этого интересно живется. От яйца отделился крупный кусок, в который тут же просунулась когтистая лапа. Вот вроде младенец, а лапище как у тигра, если не больше. Нутром, чувствую, сейчас что-то будет. Поверхность яйца лопнула на две половины, а в следующий миг из яйца в нашу сторону рванулась уменьшенная копия гигантского дракона. Я тут же расцепил руки Марины и оттолкнул ее от себя. Если тварь нападет, я постараюсь ее задержать, а у девушки будет хоть какой-то шанс сбежать. Длинное извивающееся тело дракона приблизилось, однако в паре метров от нас он застыл. Огромные и горящие зеленым пламенем глаза уставились на нас. Я напрягся, в любой момент готовясь уворачиваться или контратаковать, однако ничего не происходило, даже чернота мигать перестала. Мы так и висели в пространстве, глядя друг на друга, у меня аж руки начали дрожать от напряжения, я даже моргнуть боялся, чтобы не пропустить момент атаки, в который уже и не сомневался. дракон вдруг раскрыл пасть между нескольких рядов острых зубов промелькнул раздвоенный язык добрый вечер услышал вдруг я чего на хрен у меня едва челюсть не отвисла от удивления здравствуйте я только сейчас понял что это произнес дракон жуткая тварь которая, несмотря на юный возраст, запросто может меня проглотить. Монстр, чьи глаза прожигали меня сейчас насквозь. «Привет!» — неуверенно ответил я. «Мы не знакомы», — мягко произнес он приятным баритоном. «Но мы ранее общались мысленно. Вы Диметрий?» Этот диалог по праву можно назвать самым странным в моей жизни. Я посреди черного пространства общаюсь с пятиметровым драконом. Я ведь всерьез ожидал, что он попытается меня сожрать, а он поздоровался. — Да, я Диметрий, — кивнул я. — А там Марина. — Я видел, что вы сделали, чтобы спасти меня. «Я благодарен вам!» Дракон совсем по-человечески благодарно склонил голову. «Да не за что!» Я хотел добавить, что у нас и выбора-то особого не было, но прикусил язык. «Неловко в этом признаваться, но я помню все из вашей жизни!» Продолжил дракон. «Это он что, изображает смущение?» «Мне кажется, или он пытается повторить мою жестикуляцию?» «Кажется, я точно так же заламываю руки, когда стесняюсь». «Я тоже кое-что помню», — растерянно ответил я, пытаясь сообразить, что он там такое помнит. «Я не причиню вам вреда», — заверил дракон. «Чувствую, что вы меня опасаетесь, и это...» «Абсолютно излишне!» Ко мне подплыла Марина, которая, будто завороженная, следила за постоянно извивающимся телом твари. «Какая красота!» — услышал я краем уха. «Благодарю!» — тут же ответил дракон. «Ты, может, есть хочешь?» — спросила девушка. «Благодарю! Пока нет!» — ответил дракон. «Кстати, а что ты ешь?» — будто невзначай спросил я. «Боюсь, что не грудное молоко», — невозмутимо ответил дракон. «Мне нужно мясо, но для начала я бы хотел детальнее взглянуть на формулы алгоритма, что использован для разрыва пространства». «Чего?» — я ушам не верил. «У меня было время подумать, и, кажется, я кое-что придумал», — произнес дракон. «И что же ты придумал?» — удивленно спросил я. «Надеюсь, его идеи не связаны с приготовлением человечины». Я вдруг услышал какое-то гудение. «Кажется, нужно уходить», — заволновался вдруг дракон, а в следующий миг я увидел огромную китообразную тварь, радостно несущуюся на нас. Пасть твари была широко раскрыта. И как же она так к нам подобралась? В следующий миг тварь сделала резкий рывок, мгновенно преодолев разделяющий нас 30 метров. У меня сердце ушло в пятки, когда я понял, что огромная пасть сомкнулась на мне.